Глава 10. С хладнокровием, которое удивляло меня саму, я все утро разглядывала окружающую обстановку, то прямо, то боковым зрением, то прищурившись. Но больше глюков не было, как я не старалась. Это если не считать еле ощутимого зуда в местах укусов мобов, конечно. Все со мной в порядке. Человек с обычным воображением, ну тот, кто не чувствует боль и запахи в Вообще ни с чем таким не сталкивается. Уверена, на 99%. Иначе игры с полным погружением давно бы стали вне закона. Скорее всего, разум просто не успел перестроиться из-за резкого выключения игры. Ведь Матвей Ростиславович буквально выдернул меня из онлайна. Варварски и быстро. Все-таки не зря нормальный выход реализован через меню и небольшой период темноты. Окончательно я успокоилась после душа. Вода полностью смыла воспоминания кожи о волчьих зубах, а перед глазами перестали проноситься сцены лесного боя. Интересно, что же там происходит, на том поющем холме? Нет, никакой игры, пока не разберусь с домашними делами. Да и поспать хоть пару часов не мешало бы. Правда, после обеда вернётся Вовка, и всё равно в капсулу сейчас не полезу. Это безответственно. Должен же быть какой-то режим, в конце концов. Бытовуха охотно и привычно меня поглотила. Уборка, приготовление обеда, глажка и прочие унылые, но необходимые дела. Вот как так, когда трудилась в больнице, обязанностей по дому было не меньше и даже больше, но при этом я всё успевала. А сейчас целыми днями дома, и всё равно на каждом метре квартиры какая-нибудь работа поджидает. Как снежный ком, честное слово. Матвей Ростиславович предложил помощь, но я всегда его как помеху воспринимаю. Больные ноги, истинно мужская неаккуратность, глаза плохие. И вообще, лучше меня полы всё равно никто не помоет». Дедуля не слишком расстроился отказу. Сообщил, что просмотрит записи моих ночных приключений. Скачал с вертокапса видео и закрылся в зале. Несколько часов пролетели незаметно. А потом пришлось задержаться в детской тюрьме, потому что появилась новая, очень неприятная проблема. У Оли на некоторых участках спины появились нехорошие красные пятна. Мы, конечно, регулярно её ворочаем, делаем массаж, трем спинку махровой варежкой. Но постоянное лежание в одной позе рано или поздно должно было привести к такому результату. Следующий этап — превращение пятен в пролежни. Этого ещё не хватало. Может, Олю как-нибудь по-новому положить? Например, на бок, подушками зафиксировать. Или на живот, голову только повернуть, чтобы не задохнулась. Или вообще принести из зала кресло и посадить. Она ведь не больна, а искусственно парализована. Голову только надо будет подвязать. Ну, или как-то так. В конце концов, без разницы, какая поза. Главное, от контроллера не уходить далеко. Через два дня тюремщики явятся. Надо спросить, как родственники других заключенных выкручиваются. Но не верю я, что медицинскую капсулу может позволить себе каждый встречный поперечный. «Это же надо». Ещё пару недель назад я была в ужасе. А сейчас сижу и рассуждаю о дочке, как как о куске мяса. Кошмар. Что со мной стало? Из глаз полились непрошенные слёзы. Я сначала пыталась их удержать, а потом плюнула, уткнулась лицом в краешек оленной подушки и разрыдалась. Наплакалась всласть. В душе постепенно появилась лёгкость, а тело наоборот налилось усталостью. Я поняла, что если не прилягу в ближайшие пять минут, засну прямо на ходу. Не глядя, протянула руку к коробке, в которой хранились медицинские средства по уходу. Нащупала одноразовые салфетки. Лёгкий спиртовой запах взбодрил. Я вытерла лицо, высморкалась и только теперь увидела Матвея Ростиславовича. Он стоял, облокотившись на вертокапс. «Я там понаблюдал за твоими приключениями». Сделал свёкор вид, что никакой истерики не было. «Пойдём в зал побалакаем». «Полюшка, ты сделала огромную глупость». Вкратчиво сообщил дедуля, когда я забралась с ногами на диван, а он сам сел рядом с компьютером. «Я тут по форумам полазил, комменты под стримами почитал и понял, что уникальные квесты — штука действительно уникальная. И чаще всего квесты — темы персональные. Очень». Очень редко один игрок может передать предмет, активирующий задание другому. И, как ты понимаешь, за даром только идиоты такое раздают. Бывали случаи, когда подобные штуки уходили с аукциона за миллионы. «Прям-таки», — фыркнула я, закутываясь в плед. «Лечь бы глаза закрыть, но дед не отстанет, пока не выскажется. Я тоже уже более-менее въехала. Там все заработать пытаются, а не потратятся». И нифига не получается. Перекос тот ещё. Реверс сам сказал, что сначала вложиться надо, и не слабо. Если честно, сомневаюсь, что моя идея приведёт к чему-то толковому. Ваш канал и то больше принесёт. Есть, кстати, уже какой-то эффект. Пока сто рублей сдонатили. Но это только начало. И ты не права, Поль, покачал головой свёкор. Есть и те, кто готов тратить огромные деньжищи на игру. Какой-нибудь сынок богатея которые в реале авто автоколлекционируют, потому что бабки некуда девать. У них мышление другое, понимаешь? Не как у нас. Вот тебе играть нравится? В принципе, да, неохотно призналась я. Сама не ожидала. Но ты даже помыслить не можешь, что на развлечения деньги реальные тратить нужно. Я помню, как тебя плющило, когда ты подписку оплачивала. А всё почему? Потому что лишних денег нет а какой-нибудь мажор живёт в убеждении, что бабло для того и существует, чтобы развлекать. Я понятно объясняю? Не очень, пробормотала я. Глаза всё-таки закрылись, голос свёкра стал отдаляться и утихать, словно воздух между нами превратился в слой ваты. Но я постараюсь быть более практичной. «Да ты ложись, ложись, дочка. Вот подушку держи». Ещё хотел сказать, что с чуваком, который реп убил ты хорошо поторговалась, прямо огонь. Есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Ну, потенциал. Короче, я видос подготовлю и выложу. Не всё. Унылый стандартный кач никого не интересует. А вот про зомби-кошку обязательно. Но только без указания локации и названия моба. Ещё не знаю, стоит ли про начальный шмот. Это же потом сколько народу там ошиваться будет, мусор собирать? Как думаешь? Не знаю. Делайте, что хотите. Придумала. Дам анонс, заинтригую. А допуск к видео получат только те, кто заплатит, ну, скажем, по пять рублей. Там пятак, здесь пятёрка. Глядишь, денежка капать начнёт. И вот ещё. Реверс твой странный. Заметила, какой он на голову отбитый? Пошёл незнакомки помогать, да ещё запросто так? В моё время таких хватало. Я и сам тоже. Но нынче молодёжь циничней в тысячу раз. Эгоисты сплошные, всем только деньги, деньги подавай. Он из других игр в Дарк Таймс пришёл. Может, где-то взаимовыручка — нормальное явление. Сказала и едва не свернула челюсть накатившим зевком. «Может быть». Но ты обратила внимание на его слова про то, что он всегда онлайн? Подозрительно. Поосторожнее с ним. Возможно, он преувеличил? Или платный пациент в больнице? Матвей Ростиславович, давайте потом. Ага, или платный зэк. Короче, Поль, ты как хочешь, а я... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я перестала воспринимать слова. Текст превратился в монотонный, убаюкивающий гул. Дамочка не особо старалась скрыть презрение. Наоборот, стремилась подчеркнуть его как можно ярче демонстративно поджатыми губами, брезгливым взглядом и постукивающими по столешнице в такт словам острыми ноготками. Меня бы пробрала, если бы не дешёвая масляная помада на этих губках, да неаккуратный аккуратный маникюр. Ничем не подкреплённая высокомерие меня давно не пугает, лишь раздражает. Дешёвка с раздутым самомнением на школьные психологи-идеологи не бывают другими. В эту профессию идут не за деньгами. Ниже зарплата только у уборщиц. В нее идут ради ощущения власти, пусть даже всего лишь над детьми, их родителями и запуганными учителями. Но и ради корочки чиновника, конечно же. Когда-то, пару поколений назад, психолог и идеолог были совершенно разными профессиями, с разными подходами к людям. «Ой, что там пару поколений? Я помню старенького психолога из детского дома. Да, у него был уставший взгляд и немного предвзятое отношение к сиротам. Но мне он действительно помог пережить изъятие из семьи. Идеологией от его методов и не пахло». «Если бы не поручительство директора, Владимира ещё вчера были бы большие неприятности. Вы ведь понимаете, Полина Святославовна?» «Конечно», — просипела я в ответ. Дамочка немного растянула губы, пытаясь изобразить снисходительную улыбку. Захотелось в ответ по примеру свёкра показать фак, но я сдержалась. Не хватало ещё вступать в конфликт с тем, кто может испортить Вове жизнь. Но вот что я могу сделать? Звонок раздался через час после того, как я заснула. Так что даже не сразу получилось сообразить, что за звук идёт от запястья, где я нахожусь, какой сейчас год и как меня зовут. К тому же после души я волосы не укладывала, и они теперь стояли позорным дыбом. Плюс опухшее сосна лицо, хриплый голос мелочь на фоне всего остального. Не дать не взять алкоголичка с похмелья. Вести разговоры в таком виде — то еще унижение. И отказаться никак нельзя. Общество не приемлет агрессии. Я бы тоже закрыла глаза на вчерашний инцидент. Но Владимир и Михаил и сегодня продолжили. С меня слетел весь сон. Я потёрла лицо руками, забыв о том, что у идеолога из-за этого заплясала картинка и перебила. «Опять подрались?» «Честное слово, я вчера поговорила с ним. Но вы же понимаете, мальчишки, они...» «Мальчишки, девчонки?» «Какая разница?» — возмутилась дамочка. «Есть определённые нормы поведения. Если кто-то в них не укладывается, требуется коррекция. Государство тратит огромные деньги на это» но только до достижения объектом 14 лет. Дальнейшая на совести родителей и в рамках уголовного права. У меня по спине побежали мурашки. Идеолог торжествующе ухмыльнулась. Знает скотина про Олю? Конечно, знает. Ещё бы ей не знать. А Владимиру уже 15. И Михаилу. Так что я стою перед выбором. Или передать информацию со смарт браслетов в полицию. Или... Какая полиция, вы что? Но наставили синяков друг другу, с кем не бывает, с уважаемыми членами общества, отрезала идеолог и нехотя добавила. К слову, драка была только вчера. Сегодня они просто поругались. Но вы же сказали, что они продолжили. А ребята всего лишь. Именно поэтому я сначала решила провести беседу с родителями, дать семьям последний шанс, так сказать. Они ведь не просто поругались, они цензурно и при свидетелях «Некоторые из которых младшеклассники, так что решение за вами». «Что я должна сделать?» — устало спросила я, хотя и так знала ответ. «Все очень просто. Либо я подаю сведения о ссоре в органы правопорядка, либо ваш сын будет заниматься в группе коррекции. Естественно, в бюджете оплата занятий для пятнадцатилетних и старше не предусмотрена. Группу вы ведете?» «Естественно», — пожала плечами идеолог. Не могу же я в веренных мне учащихся перепоручить кому-то чужому. Так что будем делать? Вова будет ходить. Я помолчала секунду и выдавила. Спасибо за понимание и доброжелательность. Идеолог, ой, психолог, удовлетворенно кивнула. График и реквизиты для оплаты я сейчас сброшу на ваш личный адрес. Она отключилась, а я еле сдержалась, чтобы не высказаться нецензурно. Ну, Вовка, приди только домой получишь на орехи». На кухне не хватало лишь Оли и Дениса. По известным причинам они не могли принять участие в семейном совете. «Я сидела за столом, хотя очень хотелось вскочить и дать кое-кому подзатыльник». Вовка сидел напротив. Дедуля стоял, прижавшись поясницей к подоконнику, и все больше помалкивал. «А что я?» — вопил сын. «Он первый начал». «Ты предложил ему в игре разобраться, как я сказала?» «Не успел. Я только начал, типа надо поговорить и все такое». А он разорался, что батя ему из-за драки запретил пользоваться вертокапсом. И он мне этого не простит. Ну, слово за слово, кто-то вызвал охранный дрон. Он нас водой обдал, мы и разошлись по разным углам столовой. Меньше минуты все длилось. И все, до конца дня просто друг друга игнорили». Матвей Ростиславович хмыкнул. Меньше минуты, говоришь. А матери потом ваша надзорщица звонила. Будешь ходить на сеансы психологической помощи. Платно. Вовка сразу как-то сдулся и отвел глаза. Понял, паршивец, почему я ору? Мам, сори, я не хотел, честное слово. Отказаться никак нельзя? Можно, вкратчиво сказал я. Если заменить коррекцию головкой. Блин, несчастно сказал сын. «Мам, я...» «Ладно», — обречённо махнула я рукой. Злость куда-то испарилась. «Сдюжим. Там недорого. С тех денег, что ты заработал в игре, оплатим. Но только, Вовчик, впредь держи себя в руках. Мы не настолько богаты, чтобы вести себя, как хочется». Вова хотел что-то сказать, но раздался требовательный писк его смарт-браслета. Мишка объявился. Буркнул он, не спеша принимать вызов. «Ответь». Спокойно предложила я. Не буду. Чего он вообще? Я сказала: "Ответь", рявкнула я. Устроили тут, понимаешь, бои без правил, а мне с его родителями отдуваться? Вовка пулей выскочила с кухни. из кухни. Из-за двери послышался бубнёж, который постепенно отдалился, а потом и вовсе пропал. Вова ушёл в комнату. Снег пошёл. Сказал вдруг дедуля: "Первый в этом году. Ты сходила бы?" Прогулялась, Поль. Несколько недель на улице не была. Балкон не считается. Не хочу, Матвей Ростиславович. Я устала вздохнула. Может, ближе к вечеру? Продукты кончаются. У вас осталось что-нибудь с пенсией? На хлеб и кефир хватит. Но ты не переживай. Как раз к вечеру жду поступления от зрителей канала. Уже дал анонс про платный видос. Да и про квестовый предмет просмотры растут. Как за десять тысяч зрителей перевалит, так и копеечка начнёт капать. Может, на макароны насобираем? «Мам, я в Дарк Таймс», — влетел в кухню сияющий Вовка. «Мы с Михой дуэлиться будем. Погоди». Я прекрасно понимала, что это надолго, возможно, до самого сна. Поэтому лучше заранее всё выяснить. Помнишь, я рассказывала про девочку неопытную? Ну, сын изнывал от нетерпения, но отмахиваться от меня не стал. У неё вопрос возник. В чем разница между нечестивцами и праведниками? А ни в чем, мам? Даже перки одинаковые, только названия разные. Ну, например, у нечестивцев есть способность вытягивания души, а у праведников уничтожение скверны. Принцип действия, время каста, даже способ активации соответствующей звезды – все одинаковое. Или вот заклинание изначального сценария, которое у всех как по пути мудрости идет. У нечестивцев ожог, у праведников то же самое, но называется пламя. «Так а смысл?» — Вова пожал плечами. «Боги разные, да и квесты в основном отличаются. Так что тем, кто охотится за лором, ну, интересуется сюжеткой, чтобы полную картину мира увидеть, надо за обе стороны персов создавать». «Ясно. Спасибо, я передам». «Ладно, беги уж, Миша заждался. И пока не решите свои проблемы, чтобы из игры не выходил. Понял меня?» Сын несколько минут смотрел на меня, не мигая. Я и сама сообразила, что ляпнула то, что не сказала бы ни за что еще пару недель назад. «Не смей из игры выходить. Это правда мои слова?» «Я в том смысле, что конфликт должен быть исчерпан, а виртуальность — единственное место, где вы можете разобраться без наблюдателей», — пояснила я. «И еще, тебя не напрягает сломанный кондиционер?» «Да не так, чтобы очень. Найди мастера, выясни, сколько он возьмет за ремонт». «Мам, ты чего?» «Ничего». «Для здоровья плохо, о тебе забочусь». Бросив на меня взгляд полный сомнений, сын наконец-то ушёл. «Может, скажешь малому правду?» — спросил свёкор. «Чего шифруешься, не пойму. Он бы и помог, если что, и получше меня, между прочим». «Не надо ему знать. И вы не смейте говорить. Всё равно у нас один лежак. Играть только по очереди. Какая помощь может быть в таком случае?» «Как хочешь». Пожал плечами дедуля и отлип от окна. Только рано или поздно всё наружу вылезет. Помнишь, как он с вами два дня не разговаривал, когда узнал, что Деда Мороза не существует? Не любит он вранья. Да просто стыдно, понимаете? Я всю жизнь ему говорила, что игры зло. Про бабушку с дедушкой рассказывала. Про то, как мне из-за их зависимости пришлось по детским домам выживать, пока хорошая приёмная семья не нашлась. И тут на тебе! «Все равно узнает», — покачал головой Матвей Ростиславович. «Мне кажется, он, наоборот, гордиться будет. Мать-геймер». «Я вот не гордилась», — сравнила тоже, себя и мать свою. «У вас мотивация разная и ситуация. Не знаю, посмотрим. Может, когда зарабатывать начну, тогда и признаюсь. А сейчас не вижу смысла».